Спроси я у Сенеки, почему он советует быть добродетельным, когда неправды легче достигнуть счастья, он, ручаюсь, не смог бы ответить ничего вразумительного. Но я теперь знаю, зачем надо быть добродетельным: за тем, что добро и любовь исходит от Христа, и еще за тем, чтобы, когда смерть сомкнет мне глаза, обрести жизнь, обрести блаженство, обрести самого себя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 Лет через 200 или 300 его примет весь мир. Люди забудут про Юпитера.